«Ну, и что ты об этом думаешь?» — спросил мэр, когда они спускались по лестнице. «Я думаю, что нам следует непременно заглянуть в больницу», — отозвался Карелло. «Который час?» «Половина одиннадцатого. Какие у тебя планы?» «Сара просила, чтобы я обязательно вернулся домой к Ленчу», — сказал мэр, пожимая плечами. «Тогда мы прямо сейчас поедем в больницу». «Возможно, там обнаружится что-нибудь, чем мы сможем заняться завтра». «Не люблю больниц», — сказал мэр. «В больнице тяжело умирала моя мать». «Если ты предпочитаешь, чтобы я поехал туда один...» «Да нет, что ты. Съездим вместе. Просто я говорю, что с тех пор терпеть не могу больниц». Они спустились к стоявшей внизу служебной машине. Корелло сел за руль и включил скорость. Автомобиль двинулся вперед, вливаясь в поток машин. «Давай-ка быстренько подобьем бабки и прикинем, что мы имеем», — сказал он. «Давай». «Чем заняты по этому делу ребята из сегодняшней смены?» Диомео проверяет материалы, связанные с ограблением книжного магазина в 54 году. «Согласно имеющимся у нас документам, Грабителя выпустили из тюрьмы Кастельвью в 56 после чего он уехал на родину в Денвер. Так вот, необходимо убедиться, не вернулся ли он случайно сюда. Димео, наверное, сейчас проверяет кое-кого из его старых дружков, чтобы заодно выяснить, что те делали в интересующее нас время в пятницу. А что еще? Он же просматривает все аресты которые были сделаны при участии Берта. Все случаи и задержания, чтобы выявить среди задержанных тех, кто мог сделать что-нибудь подобное. Работы у него хватает, Стив. Хорошо. А чем заняты Уилис с Брауном? Уилис пытается разыскать семью, родственников или знакомых четвертого покойника. Черт возьми, как же его звали? Ласкало. Правильно, обрадовался мэр. Энтони Ласкала. «И почему это среди убитых обязательно должен оказаться итальянец?» сказал Карелла. «И вовсе не обязательно». Смотрел неприкасаемого. «Если верить этому фильму, они все под конец дают себя застрелить». «В фильмах, где герой Роберт Стек всегда полно трупов, на этот раз фильм был про итальянцев». «Ну, черт с ним». «Сказал Карелла. «Ну и как? Удалось у Илису выяснить хоть что-нибудь об этом Ласкало?» «Пока ничего. Просто удивительно, правда?» «Да, странно. Темная должна быть личность». «Да ведь все твои соотечественники темные личности», — сказал мэр. «Неужто ты до сих пор этого не заметил? Хотя бы по-неприкасаемому?» «Конечно, заметил. Но знаешь...» «Я там приметил кое-что еще». «Что?» «Этот Роберт Стэк никогда не улыбается». «А я однажды видел, как он улыбнулся», — сказал мэр. «И когда же?» «Забыл. Он там как раз убивает очередного подонка». «Но что я прекрасно запомнил, он там улыбался». «Я, например, ни разу не видел», — серьезно проговорил Карелло. «Ну, так ведь и жизнь полицейского не сахар», — сказал мэр. «А знаешь, что я заметил?» «Что?» «Что Фрэнк Ники всегда носит один и тот же двубортный пиджак в полоску». «Это как раз и подтверждает мою теорию о том, что преступления себя не очень окупают», — сказал Карелла. «А актер мне нравится». «Мне тоже», — Карелла убежденно кивнул. «Но знаешь, что я тебе скажу?» — Ведь и его я тоже никогда не видел улыбающимся. — Да что ты прицепился к ним со своими улыбками? Улыбается, не улыбается, тебе-то что? — Не знаю. Просто я люблю, чтобы люди иногда улыбались. — Тогда, пожалуйста, — сказал мэр, — улыбка специально для тебя. Он оскалился, демонстрируя чуть ли не все зубы. — А вот и больница, — сказал Карелло. «Ладно, прибереги свои улыбки для сестры, которая будет стоять на входе». На дежурную сестру улыбка мэйра и в самом деле произвела завораживающее впечатление, и она объяснила, как им добраться до отделения, где работала Клэр Таунсенд. Однако реакция врача-ординатора оказалась куда более сдержанной. При низких заработках и огромном объеме работы – Ему совсем не улыбалось допускать в свое отделение какую-то комичную пару клоунов-полицейских, да еще в такое спокойное воскресное утро. Было ясно, что он собирается дать должный отпор наглым визитерам, но при этом он не учитывал того факта, что дело ему придется иметь не с кем-нибудь, а с детективом Мэйр мейром который по праву может считаться не только грозой преступного и медицинского мира, но еще и самым терпеливым полицейским, если не во всех Соединенных Штатах, то уж во всяком случае во всем городе. «Нам ужасно жаль, что приходится отнимать у вас ваше драгоценное время, доктор Мак начал самым любезным тоном мэр. Но Мак тоже был не шит и тут же попытался перехватить инициативу. «Очень рад, джентльмены, что вы так прекрасно понимаете мое положение», — быстро заговорил он. «Поэтому я попрошу вас отложить свой визит на какой-нибудь другой день, с тем, чтобы я мог беспрепятственно вернуться к исполнению своих». «Естественно, мы все понимаем», — принял подачу мэр. «Вам, конечно же, крайне затруднительно проводить при посторонних осмотры «Выписывать больным успокаивающее или там слабительное?» «А также...» «Вы упрощаете обязанности врача-ординатора», — сказал Мак Эллорай. «Конечно, упрощаю, по незнанию, и тут же приношу за это свои глубочайшие извинения. Я прекрасно понимаю степень вашей занятости, доктор Мак Эллорай, но в данный момент мы занимаемся делом об убийстве». «А мое дело...» «Это забота о больных и страдающих людях», — прервал его Мак Элрэй. «Да-да, разумеется. И ваш долг — не дать им умереть. Однако наш долг состоит в том, чтобы разыскать того, кто убил тех, кто уже все-таки, увы, мертв. Поэтому все, что вы сможете сообщить нам относительно...» «У меня имеются четкие указания руководства», — сказал Мак Элрэй. «И я обязан строжайше выполнять их» особенно в отсутствии этого руководства. Больница должна работать как хорошо отлаженный часовой механизм. Детектив Мэйр, вы, кажется, так себя назвали? Именно так, и при этом я прекрасно понимаю, и у меня нет времени отвечать здесь на ваши вопросы. Во всяком случае, сегодня это исключено. Просто не минуты свободной. А почему бы вам не прийти тогда, когда здесь будет персонал, и не задать ему свои. Но дело в том, что с Клэр Таунсент работали именно вы, не так ли? Вообще-то Клэр и в самом деле работала со мной, но она работала также и со всеми остальными врачами, а также и с руководством. Послушайте, детектив Мэйр, и вы хорошо сработали с ней. Я не намерен отвечать на ваши вопросы, детектив Мэйр. «Знаешь, Стив, я думаю, что он просто не ладил с ней», — сказал мэр. «Конечно же, я ладил с ней. С ней все ладили. Ведь Клэр, можно сказать, была...» «Послушайте, детектив мэр, вам не удастся вовлечь меня в разговор о достоинствах Клэр. Честное слово, меня ждет работа. Я сейчас нужен своим больным». «Я ведь тоже болею за свое дело», — сказал мэр, улыбаясь одной из самых очаровательных своих улыбок. «Так что вы говорили насчет Клэр?» Мак Элрей только молча со злостью поглядел на него. «А я считаю, что нам нужно его арестовать», — сказал Карелла. «Арестовать меня? Да какого черта вы? Послушайте!» Мак Элрой решил, по-видимому, проявить максимум выдержки. «Ровно в одиннадцать часов мне предстоит делать обход». Затем мне нужно будет выписать массу лекарств и проследить за их приемом. Потом мне необходимо. «Да, мы знаем, что вы страшно заняты», — сказал мэр. «Мне нужно у двух пациентов взять спинномозговую жидкость, назначить и провести несколько внутривенных вливаний, да еще истории болезней». «Да что тут время терять? Поехали за ордером на арест», — сказал Карелло. Мак Элрой как-то сразу сник. Господи, и зачем только я решил стать врачом? Тоскливо спросил он, обращаясь в пространство. Как давно вы знаете Клэр? Месяцев шесть примерно, усталым голосом отозвался Мак Элрой. Вам нравилось с ней работать? С ней всем нравилось работать. Хорошие работники социальных служб очень ценятся в больницах. А Клэр была еще вдумчивым, ответственным человеком. Я просто в ужас пришел, когда прочел о том, что случилось. Такая милая и красивая девушка, да и работник замечательный. Были у нее какие-нибудь стычки с кем-нибудь здесь, в отделении? Нет. С докторами, с сестрами, с пациентами? Нет. Но послушайте, доктор МакЭлрой, сказал мэр, Она ведь все-таки была живым человеком, а не святой. «Может быть, святой она и не была», — сказал Мак Эллорай, «но была чертовски хорошим работником, а хороший работник никогда не ввязывается в мелкие дрязги». «Но дрязги бывали все-таки в вашем отделении. Дрязги бывают повсюду, но Клэр никогда не была в них замешана. Насколько мне известно, никогда...» «сказал Элрой. «А какие у нее были отношения с пациентами? Вы же не станете убеждать нас, что все пациенты отличались идеальным характером и примерным поведением, и что...» «Нет, многие из наших пациентов нервны, раздражительны, а зачастую бывают и просто невыносимы». «В таком случае ведь далеко не все воспринимали ее». «Совершенно верно». Не все и не сразу приняли ее с распростертыми объятиями. Поначалу, по крайней мере. Так значит, все-таки и у нее возникали проблемы. Поначалу, да. Но у Клер была просто изумительная способность находить буквально к каждому особый подход, как бы ключик какой-то. И ей почти всегда удавалось завоевать доверие пациента. Почти всегда, да. «А в каких же случаях это ей не удавалось?» — спросил Карелла. «Что?» «Почти всегда еще не означает «всегда» доктор МакЭлрой. Так да. значит, у нее все-таки бывали неприятности с пациентами?» «Ничего серьезного не было. Н не было ничего такого, с чем она не смогла бы справиться. Видите ли, я ведь как раз и пытаюсь втолковать вам, что Клэр была человеком исключительно преданным своей работе. Она умела просто великолепно обращаться с пациентами. Если же говорить откровенно, то сотрудники социальных служб зачастую приносят нам массу неприятностей. Но Клэр это никоим образом не касается. Клэр всегда была мягкой и терпеливой с пациентами. Она умела входить в их положение и... Просто она была очень хорошей и нечем тут дальше толковать. Она прекрасно знала свою работу и, главное, любила ее. Она была прекрасным специалистом. Это, собственно, и все, что я могу сказать. Да что там, она даже... Она не ограничивалась тем, что приходилось делать тут, в отделении. Она интересовалась дальнейшей судьбой своих пациентов. Она навещала их дома помогала родственникам наладить жизнь. Поверьте, она была просто необыкновенным человеком. А чьи дома она посещала? Что? Ну, в дома каких пациентов она заходила? Ах, вот в чем дело. Ну, я точно не знаю. Она посещала нескольких, но я не помню. А вы попытайтесь припомнить? Нет, честное слово. А вы все-таки попробуйте. Погодите, погодите, дайте подумать. Тут у нас лежал один мужчина с переломом обеих ног. Производственная травма. Клэр тогда проявила необычайный интерес к его семье. Проявляла заботу о детях, сидела с ними. Или вот в начале прошлого месяца поступила к нам женщина с прободением аппендикса. Жуть просто. Тут и перитонит, и абсцессы, и вообще все что угодно. Она пролежала у нас довольно долго. Кстати, ее и выписали-то только на прошлой неделе, если хотите знать. Клэр очень внимательно отнеслась не только к ней, но и к ее дочери, девчонке лет шестнадцати. Она продолжала интересоваться ею даже после того, как женщину выписали из больницы. Как это понять? Она звонила ей. «Этой девочке прямо отсюда из отделения». «Да». «А о чем они разговаривали?» «Ну, уже этого я не знаю. Я не подслушиваю чужие. И как часто она звонила ей?» «Ну, довольно часто, особенно последнюю неделю». Мак Элрэй помолчал немного, припоминая. «А если уж быть точным до конца, то однажды девушка эта звонила ей сюда. Представьте, звонила в больницу. Правда?» «Прямо сюда звонила?» «А как зовут эту девочку?» «Этого я не знаю, но можно посмотреть фамилию ее матери. Она должна быть в истории болезни». «Будьте любезны», — сказал Карелло. «Вам это тоже кажется не совсем обычным, правда?» — спросил мэр. «Едва ли это принято — поддерживать контакты с дочерью пациентки уже после того, как саму пациентку выписали домой». «Нет, ничего особенно странного тут нет. Большинство сотрудников социальных служб не выпускают из поля зрения своих подопечных. А как я уже сказал, Клэр, а не кажется ли вам, что в случае с этой девушкой имела место и личная заинтересованность?» Клэр всегда и во всем. «Извините, доктор МакЭллори, но я полагаю, вы понимаете, что я имею в виду». «Была ли заинтересованность Клэр Таунсенд в судьбе этой девушки большей, чем в судьбе любой другой пациентки или кого-нибудь из членов их семей?» Мак Элрой долго обдумывал ответ. Наконец он произнес. «Думаю, что да». «Так, а теперь не покажете ли вы нам историю болезни?» Вернувшись в участок, детектив Холл Уиллис засел за изучение результатов вскрытия трупа Энтони Ласкала, В заключении патологоанатома указывалось, что причиной смерти явились три огнестрельные раны, нанесенные пулями, выпущенными из пистолета 45-го калибра, прошедшими сквозь сердце и легкие умершего. В результате чего и наступила смерть, которую следует считать мгновенной. Однако в заключении также говорилось и о том, что на венах покойного, особенно на внутренней стороне локтевого сгиба и предплечья, имеются многочисленные шрамы длиной от 3 до 25 мм и шириной в 2-3 мм. На основании этого, а также в связи с обнаружением значительного количества героина в крови ласкала, эксперт пришел к выводу, что погибший вводил в себе внутривенно именно этот наркотик, и что наркотики он принимает уже достаточно длительное время, о чем можно судить по числу шрамов и по образовавшимся утолщениям на стенках сосудов. Уиллис положил заключение на место в папку под названием «Дело Клинга» и подошел к Брауну, сидевшему за соседним столом. «Ну как тебе это нравится?» Нам подсунули какого-то паршивого наркомана. А теперь попробуй-ка разыщи его адрес. Где его искать? Где-нибудь под скамейкой в Гровер парке Да и как искать родственников или друзей этого проклятого наркомана? Браун на минуту задумался. — А знаешь, может быть, это и есть то, что нам нужно? — сделал он неожиданный вывод. — Послушай, Холл. «Наркоманы ведь бывают замешаны в чем угодно!» Он удовлетворенно кивнул. «Очень может быть, что это та самая ниточка, которая нам поможет!» «И это походило на правду!»